Глава 32. Время вышло, сомнений в этом не оставалось. У Флина не было при себе часов, но он был более чем уверен, что прошло уже более часа с тех пор, как они с братом посмотрели ту ужасную трансляцию от Питбуля. Он молился о том, чтобы у Пэдди все получилось. Сам Флин все еще был загнан в угол, сидя на корточках за лебедкой. Якорный канат он перерезал и сбросил вниз, и тот быстро исчез в морской пучине. Теперь корабль болтался на волнах без якоря, а ветер с востока все усиливался. Флинн в своей мокрой одежде продрог до самых костей. Питбуль уже несколько раз поднимался и спускался по трапу капитанского мостика. Когда он был внутри, Флинн не мог его слышать, зато видел через окно, как он кричит и размахивает руками. В какой-то момент мальчик увидел, как Питбуль поднял черную коробку высоко над головой. Разноцветные провода с мясом выдерлись из стены. Питбуль ногой распахнул дверь рубки, сбежал вниз по ступеням и пересек палубу. С воплем ярости, подбежав к лееру, он швырнул радиопередатчик за борт, а затем гневно утопал обратно на мостик. Его люди бегали по всему кораблю, стараясь угодить своему господину. В конце концов Питбуль приказал погасить прожекторы, рявкнул на охранников, чтобы те убирались с глаз долой. А затем Флинн услышал, как он приказывает пилоту вертолета подготовиться к вылету через полчаса. После чего Питбуль скрылся за стальной дверью, ведущей на нижнюю палубу. Ушел к себе в каюту. Десять мучительных минут Флинн смотрел, как пилот заливает топливо в вертолет. Но, наконец, и он, к счастью, ушел на нижнюю палубу. Флинн ждал именно такого шанса. Стараясь не высовываться, он побежал напрямую к вертолету. Мальчик был уверен в одном — «Нельзя дать аппарату взлететь, иначе он может никогда больше не увидеть родных». Вытащив нож, Флинн принялся им орудовать. Открутил панель на корпусе и перерезал все провода и трубки за ней. Из них по фюзеляжу потекли странного цвета жидкости. Флинн проверил дверь. Она была открыта. Он живо запрыгнул в кабину и прошелся ножом по всем хрупким элементам приборной панели. Выковырял кнопки... Вырвал стрелки из датчиков, рукояткой перебил все экраны, которые видел. Оставалось только надеяться, что этого будет достаточно. Выпрыгнув из кабины, он помчался через всю палубу, взлетел по трапу на капитанский мостик и зашел внутрь. Верхнее освещение было выключено, но сияние множества экранов на панели управления кораблем позволяло Флину прекрасно видеть. Сперва он хотел расколотить все и здесь, но потом понял, что наделает слишком много шуму. Уже обернувшись к выходу, он вдруг кое-что заметил. На столе посреди мостика лежала стопка бумаг. На верхнем листе был изображен корабль с высоты птичьего полета. Внизу листа было изображение телефона, такое же, как на бумаге в его рюкзаке. Он спешно вытащил один из смартфонов. Благодаря вощеной ткани, тот ни капли не намок. Флинн нажал на кнопку внизу экрана. Тот загорелся. Сработает ли? Он нашел иконку с буквами AR. И нажал ее затем занес телефон над листом бумаги и стал ждать что же произойдет когда на экране отобразилась 3d модель корабля флин ахнул он мог видеть судно целиком каюты бортовую кухню столовую и машинное отделение все было четко отмечено на плане он быстро запомнил все затем выключил телефон и засунул его обратно в рюкзак осторожно проверив не вернулись ли охранники он снова выбрался наружу Он видел, через какую дверь ушел Питбуль, и теперь тихонько проскользнул в нее сам, чтобы тоже спуститься на нижнюю палубу.